«Нет, не может быть. Все они были в ужасном состоянии после нашей битвы накануне Нового года. Я не могу представить, что они участвовали бы в еще одной миссии всего через несколько часов». «Согласна. Мне тоже это показалось странным, поэтому я настойчиво добивалась больше информации, и теперь у нас наконец-то она есть. Похоже, что черные агенты, погибшие в Кёхидзиме, принадлежали другой группе, а не обычному составу СФД». «Другая группа?» Это значит, что есть новая команда обладателей третьего глаза, не связанная с девайдером и другими? Верно. И они принадлежали силам самообороны. К тому же это, безусловно, объясняет появление боевого вертолета. Не может быть. Странное чувство облегчения, которое всплыло, когда он узнал, что Дивайдер другие живы, и исчезло мгновение ока. Силы самообороны? Значит, это были солдаты со способностями третьего глаза? Мы все еще не знаем наверняка, были ли все шестеро и правда обладателями третьего глаза, но они определенно были вооружены до зубов. Похоже, они даже были оснащены недавно разработанными боевыми костюмами. Похоже, они настроены серьезно. Но число людей, убитых рубиновыми глазами синдиката в регионе Каанта, легко превышает сотню за прошлый месяц. И если считать добычу независимых рубиновых глаз, таких как Кромсатель, то почти 200 человек. «Очевидно, этого достаточно, чтобы правительство приняло меры?» «Ты не думаешь, что этих мер достаточно, чтобы уничтожить весь синдикат, не так ли?» «Я сомневаюсь в этом, нет?» С этим небрежным замечанием растворитель потянул из-за жестяной банки на столе, нанося густой соус на, по-видимому, готовые экономияки, и она повернулась обратно к Микави. «Майонез?» — спросила она. «Э, «Да, пожалуйста. Декорд». Растворительно рисовала зигзагообразные линии толстого белого майоноза поверху Акономияки, затем посыпала хлопьями банитые водорослями. Давай же. Как только запах соуса, шипящего на горячей плети достиг носами Микавы, он понял, насколько был голоден. В прошлом он был довольно легким медаком, но этого было бы недостаточно для компенсации высокого энергопотребления его нынешнего тела, усиленного третьим глазом. Хотя он все еще беспокоился о их разговоре, но начал с того, что отрезал большой кусок говядины и из лука и из экономияки лопаткой положил его на свою тарелку, затем использовал палочки для еды, чтобы донести кусок до рта. Этот ресторан был всего лишь сетью в торговом центре, но в этом тоже была определенная стабильность. Акономияки, его первые за долгое время, были настолько вкусными, что он быстро съел первый кусок. Они и правда воздушные. Я и не знал, что есть такой важный трюк для смешивания теста. «Верно? А приготовление тоже важно. Возможность есть экономияки, которые я приготовила. Это очень редкая вещь, знаешь ли». С гордым выражением лица растворитель выглядела так, как будто бы вернулась в возрасте назад от своих середины двадцатых до того же возраста, что и Микава. Он моргнул несколько раз. В глубине своего разума он вспомнил ее внешний вид, когда они встретились на фабрике в Мина о -Яма. Школьная форма, темные очки и заплетённые волосы — В то время он спросил ее, была ли это маскировка или реальный вид, но она просто уклонилась от вопроса. Он подумал, не спросить ли снова, но она не дала ему шанса. «Проблема в том, что мы не знаем, кто в нашей группе убил шестерых членов спецподразделения сил самообороны». Микава проглотил эту новую информацию вместе с экономияки. «Мы не знаем?» «Верно. Укрытие в Кехензиме предназначалось для нападения на личный самолет правительственных чиновников» но это было запланировано намного позже, ближе к концу нашего плана по уничтожению человечества, так что на этом складе не должно было быть никого из членов. Он должен был быть безлюден в день атаки. Планы, о которых она говорила, безусловно, привлекли внимание Микавы, но пока он решил оставить это в глубине своего разума и продолжить текущий разговор. Но раз они были в укрытии синдиката, этот должен был быть член, верно? И убить шестерых этих суперсолдат было бы довольно сложной задачей. Почему бы им просто не признаться? Я бы призналась. Вероятно, ты получил бы довольно щедрый бонус. Но даже спустя три дня никто не взял на себя ответственность. На самом деле руководство спрашивало членов лицом к лицу, сделали ли это они, и пока все отрицали. Когда она говорила, растворитель как-то быстро и элегантно съела четверть кономияки с устрицами, затем отрезала еще один кусок и положила его на тарелку Микава. «Дай мне попробовать твой тоже». «Конечно». Микава отрезал большой кусок говядины и зеленого лука и положил его на тарелку своего бывшего учителя. Ее палочки двинулись с невероятной скоростью, быстро разделавшись куском на ее тарелке. Хм, они бы пригодились как ингредиенты для тушеного мяса. Конечно, не на уровне Сузи в Мариноучи. Что это за экономияки покрытые яйцом. Воздушное лакомство. Что? Я отведу тебя туда в следующий раз. В любом случае, это подводит нас к основной теме дня». Закончив свою чашку у луна, растворитель посмотрела в лицо Микавы всего в нескольких сантиметрах. «Это был ты, выкройте Хидзима, мальчик?» «Что?» — выкрикнул Микава, не думая, затем огляделся в панике. К счастью, ни персонал, ни клиенты, похоже, не обращали на них внимания. Понизив голос, он продолжил. «Конечно нет. Я имею в виду, разве это не несла меня из-за моих ранений?» «Я даже не был в сознании!» «Справедливо. А знаешь ли ты, кто из членов мог бы тогда быть?» «Это должно быть главный вопрос». Глубоко вздохнув, Микава энергично покачал головой. «Я не знаю. Можешь даже попросить этого подглядывающего эмпатизера просканировать мои воспоминания, если хочешь». Растворитель была одним из немногих рубиновых глаз, чье имя и лицо были известны Микаве. Она слегка пожала плечами на это. «В этом нет необходимости». Я сама определила определить лужу, что или нет, мальчик. И с самого начала я знала, что это не мог быть ты в любом случае. Тогда зачем вы пригласили меня поесть и всё такое? Приказ сверху. Всем наставникам было велено напрямую поговорить с членами, за которыми они присматривали. Это довольно натянутый и обходной способ действовать для синдиката. Обычно они настолько равнодушны, что это почти тревожит. Вероятно, они намереваются использовать эмпатизеры, если никто не выступит на этом этапе. Было бы слишком сложно заставить эмпатизера исследовать воспоминания каждого члена той ночи, но достаточно просто дважды проверить воспоминания о том, когда их спрашивали об этом. Так он все таки может заглянуть в мою голову. Микава немного закусил губу. Если бы это было только воспоминание о том, как растворитель сейчас его расспрашивала, это было бы в худшем случае немного неудобно. Однако он определенно не хотел, чтобы кто-то заглядывал в воспоминания час назад на холодильном складе. Если эмпатизер это увидит, Микэве придется его убить. Нет, нужды жди так беспокоиться. Микава напрягся, почувствовав внезапный шепот у своего левого уха, положив руку на правое плечо Микавы, растворитель придвинулась к нему еще ближе. При таком положении дел, они привлекут внимание других, даже если те ничего не услышат. Но его бывший учитель, похоже, не заботился об этом, продолжая говорить: Если вдруг тебя все же будут сканировать, я буду рядом с тобой. Я не позволю ему заглянуть в больше воспоминаний, чем необходимо». На эти словами Микава наконец понял намерение растворителя. В то же время по какой-то причине он почувствовал колющую боль глубоко в груди. «Понимаю. Значит, вот почему ты привела меня в Адайбу, а не спросила на складе. Ты тянула время, чтобы убедиться, что эмпатизер не сможет так легко вернуться к тому моменту. Но это не единственная причина». Чем больше информации содержится в воспоминании, тем сложнее эмпатизеру сканировать дальше. Толпа вода, и вкус запаха запах экономияки должны создать значительное препятствие, не так ли? Определенно. Кивнув, Микава широко открыл рот и закинул в него кусок экономияки с устрицами, который дало ему растворитель. Вкус был насыщеннее и сложнее, чем у и лука, и он распространился по всему рту. Этого одного, вероятно, было бы достаточно, чтобы заглушить любые другие воспоминания. Но странное ощущение в его груди все равно не проходило. До сих пор Микава не испытывал ничего, кроме страха перед растворителем. По крайней мере, так он думал. Конечно, он был благодарен ей за то, что она спасла его от полиции и показала, как жить как рубиновый глаз, но это было взаимовыгодно. В конце концов, он был полезным активом для синдиката. Единственная причина, по которой он все еще следовал требованиям растворителя, была в том, что его мечта о земле-снежке стала реальностью. И все же... В битве в мины Ао Яме, когда девайдер направил пистолет на растворителя, которая была обезвряжена электрошокером ускорителе, несмотря на то, что он знал, что умрет, если получит еще один удар, он собрал последние силы, чтобы заморозить пистолет девайдера и когда девайдер спросил, почему он не сбежал, его единственным ответом было «Я не знаю». Возможно ли, что с того момента что-то изменилось для него? Вот почему его грудь сейчас чувствует себя так странно сжато. «Мальчик. Нет, Микава». Микава удивленно моргнул. Было странно слышать, как она называет его именем, который он выбрал, даже если это не было его настоящим. Повернувшись налево, он увидел, что растворитель закончила есть свои экономияки и смотрела на него с необычно искренним выражением лица. «Что такое?» «Честно говоря, даже если не использует сканирование памяти эмпатизера, чтобы найти члена, который убил тех в сил самообороны. Я не думаю, что они что-то найдут». «А?» Микава снова моргнул. «Ты имеешь в виду, что рабиновый глаз настолько сильный, сможет сопротивляться даже силе эмпатизера? Так думаешь?» «Не совсем». «Если кто-то сопротивлялся сканированию, это было бы так же хорошо, как признание не согласен? «Нет, у меня есть чувство, что этот неизвестный — это кто-то независимый. Один из тех, кто не принадлежит синдикату». «Не может быть. Я имею в виду...» Микава нахмырился. Это произошло в открытии синдиката, не так ли? Зачем независимому рубиновому глазу быть там? Получение информации об укрытии не должно быть сложнее, чем убийство шести членов сил самообороны, насколько я понимаю. Даже члены СВД смогли найти безопасный дом в мина Ауямы. Скорее всего, я полагаю, что они отследили машину эмпатизера с помощью системы N. Я говорил ему не использовать бульвар. Вот почему этому подглядывающему нельзя доверять. Но нам пришлось избавиться от машины, так что он будет передвигаться на мопеде какое-то время в качестве наказания. Это звучало как хорошее наказание от Лимикавы, хотя он сам обычно передвигался пешком или на поезде. Ему нравилось ходить пешком, но это занимало гораздо больше времени, чтобы уйти с места преступления, что позволило Дивайдеру и неизвестному стрелку с винтовкой последовать за ним в парковую яма. Может мне хотя бы скутер купить или что-то в этом роде? Подумал он, ответив. «Если независимый Рубин, который не является членом Синдиката, и правда проник в укрытие Кейнхензима и сумел убить команду из шести членов Сил самообороны какова была цель? Он пытался продемонстрировать свои навыки, чтобы пасть в Синдикат или что-то в этом роде?» Растворитель немедленно отвергл догадку Микаве. «Сомневаюсь. Если у этого человека такая сильная такующая способность, мы бы с удовольствием приняли его без необходимости доказывать это в бою». «Предполагаю, что его личность и так далее подходят нам, конечно. Но в таком случае уверена, этот неизвестный связь с синдикатом не так ли? И поскольку этого не произошло, я думаю, это служил другой цели. Другой цели». Микава повторил слова своего бывшего учителя, обыскивая мозг поисках других возможностей. Поскольку он не ходил в школу очень много, то иногда чувствовал неуверенность в том, что может быть неострым мыслителем, но если он решит просто сдаться полностью то долго не протянет. Может, это совпадение, что неизвестно сражался с командой сил самообороны. Может, он прятался там какое-то время. В таком случае его цель может быть... Неосознанно Микка вожал деревянные палочки в своей правой руке так сильно, что они закрепили в знак протеста, однако он не заметил шума и продолжил говорить тихим голосом. Они пытаются охотиться не на обладателей третьего глаза, а на рубиновые глаза, членов синдиката. Кэстбьян. «Я полагаю, что это цель неизвестного». С этими словами растворитель подняла последний оставшийся кусочек рубленого огурца и аккуратно разломила его пополам. «Ну, если только...» Микава подумал, что услышала и бормотание о чем то еще, но она не закончила мысль вслух.